Образование СССР и принятие первой конституции СССР. Первая римская. Большевистский подход к национально-государственному строительству в дооктябрьский период. Вторая римская. Действие советского правительства в сфере национальных отношений в 17-18 годах. Первая римская. Декларация прав народов России, ноябрь 2018 года. Обращение, в кавычках, ко всем трудящимся мусульманам России, декабрь 17. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, январь 2018 года. Второе арабская. Создание наркомнации, то есть народного комиссариата по национальному отношению. Третья арабская. Предоставление права самоопределения Финляндии, декабрь 2017 года. Отказ правительства РСФСР от договоров о разделе Польши. Август 18. Третье римское. Предпосылки образования СССР. Первое. Политические предпосылки. Скобочка, приход к власти коммунистических партий. Второе. Общеисторические предпосылки. Длительный период совместного экономического и культурного развития различных народов и территорий в рамках Российской империи. Четвертое римское. Действия советского правительства в области национального строительства в 19 втором годах. Первая арабская. Первый опыт создания автономии-татарско-башкирская республика, запятая ее разделение на татарскую и башкирскую в 18-19 годах. Второе. Военно-политический союз советских республик. Декрет от 1 июня 1919 года, далее кавычки название этого декрета, об объединении советских республик России, Украины, Латвии для борьбы с мировым империализмом. Поясняем сколько. Объединение военного командования, хозяйства, транспорта, финансов. Центр ⁇ Москва. Третье. Ситуация в Закавказье Распад на три республики в 18 году. Закавказская республика. Четвертое. Первые шаги в создании экономического союза. Введение. Здесь введение во ВЦИК РСФСР представителей Украины, Белоруссии, Закавказья. То есть ВСНХ РСФСР, пишем, стал фактически управлять промышленностью этих республик. Точка запятой. Август 1921 года. Тире. Создание в РСФСР федерального комитета, федерального с большой буквы, по земельным делам всех республик. Пятое. Дипломатический союз. Здесь совещание представителей РСФСР, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, Бухары, Харезма и ДВР, то есть Дальней Восточной Республики. Решение поручить делегации в ЦИК решение поручить делегации в ЦИК представлять эти республики на международной конференции в Генуе, апрель 22 -го года, по вопросам экономического восстановления Центральной и Восточной Европы. Но главное было вот в чем, Сталин мыслил как имперский человек, поэтому в империи какие могут быть союзные республики, автономия. Ленин исходил из идеи мировой революции, а раз идея мировой революции, то это будет союз государств. Значит, целостности, которые Сталин считал автономными, они должны быть не автономными, а они должны быть суверенными государствами. Это должна быть федерация. Кроме того, в этот момент отношения Сталина и Ленина уже начали портиться, и Ленину не понравилось, что Сталин движется с этим своим планом, и он решил выдвинуть свой. Но, повторяю, дело было не только в личных отношениях и не столько. Это два принципиальных подхода к будущему. Для Ленина будущее, это мировая революция, 22 год, еще не было провала немецкой революции 23 -го года, а для Сталина это восстановление единого государства. Ленин победил. Постановление пленума ЦК РКПД от 6 октября 22 -го года о создании союза в форме объединенных независимых республик, то есть союза советских социалистических республик, СССР. Это и была победа Ленинского плана. Разработка основных пунктов Конституции СССР. К 30 ноября 22 года задача была решена. 30 ноября 22 года. Точка запятой. Обсуждение 18 декабря 22 года пленумом ЦК РКПБ проекта договора об образовании СССР. Первый всесоюзный съезд Советов. Не всероссийский, а всесоюзный уже съезд Советов 30 декабря 22 года Декларация об образовании СССР из четырех республик Конституция СССР 31 января 24 года Национально-государственное строительство в 22-32 годах курс на централизацию 29 год Лишение республик права ставить вопросы непосредственно перед ЦИК только через СНК. 1930 год. Сосредоточение кредитования в Госбанке СССР. Ликвидация в СНХ, напоминаю, Высший совет народного хозяйства в 1932 году. И передача многих республиканских предприятий в непосредственное союзное подчинение. Следующее то, что я скажу, подчеркните. Потому что это и есть бомба которая была заложена под Советский Союз. К концу 30-х годов, тире, фактическое торжество унитарной модели при сохранении федеративной формы. И вот это было главное противоречие. Смотрите, Советский Союз формально был федерацией, и любая республика имела право выйти из состава Советского Союза. Как вы думаете, вот мы, республика, допустим, там, республика Х, мы хотим выйти из Советского Союза, имеется, в Конституции имеем право. Для того, чтобы выйти, что нам нужно сделать юридически, что должно быть юридически, чтобы мы могли выйти? В Конституции должен был быть прописан, вообще в законодательстве, механизм выхода, юридический механизм выхода. Через референдум там, и так далее. Было декларировано в Конституции, но не прописано, как выходить. Это называется, остановите самолет, я слезу. И поэтому... Выйти республики могли только силовым путем, что и произошло в 1991 году, когда у центра уже не было силы удержать, и республики стали выходить одна за другой. Но юридически механизм выхода не был прописан. Вот это был важный момент. И по сути дела Советский Союз по содержанию это была унитарная модель организации государственной, а по форме федерации просто большевики полагали, что они придавят любого, кто попытается так сказать, дергаться, и так оно и было в течение многих-многих лет. Шестое. Появление новых республик. 24-й год. Туркмения и Узбекистан. 31 год. Таджикистан. 36-й год. Киргизия и Казахстан. 36-й год разделение Закавказской Федерации на три республики. 40-й год образование Карело-Финской СССР. Латвия, Литва, Эстония и Молдавия. 7 Римская. Значение образования СССР. Основные противоречия государственно-политической конструкции СССР. Значит, записываем восстановление государства в новой форме. Укрепление геополитического положения. То есть, если бы вот этого не произошло эти народы были бы сожраны. Например, кто сейчас командует Центральной Азией, кто туда пришел? При том, что мы там присутствуем, тем не менее, э, ну не совсем. Ну, в Киргизии турки и китайцы. Китай в значительной степени, Китай, кроме того, помимо просто пришли транснациональные корпорации. То есть, по сути дела, образование СССР на 70 лет создало щит вокруг многих народов, бывших Российской империи. Кто знает, кстати, если взять, например, с нынешнюю Латвию, насколько там население сократилось не потому, что народ переумирал, а просто те, кто может, уехали. Остались пенсионеры, остались те, кто не... 40% уехали по официальным. И в этом, в принципе, сейчас ведь вы знаете, что Германия, например, давит на, скажем, сказать, прибалтийские... Страны эти, чтобы они расселили у себя мигрантов, которые побежали с Ближнего Востока. Пока речь идет о небольшом количестве людей, но Прибалтика не хочет их. Они им объясняют, не возьмете мигрантов, будет плохо. То есть, когда-то в, Прибалти... в Прибалтийских республиках появился такой термин «негр». Негр – это значит не гражданин, Это так они русских называли. Но вот теперь у них другая перспектива. К ним придут настоящие негры. И э, пусть они попробуют продемонстрировать Какую-нибудь расовую нетолерантность. За любую нетолерантию к ним, так сказать, Евросоюз отнесется очень-очень жестко. Второе арабское Тенденция к выравниванию уровня социально-экономического развития республик и областей. То есть официальный курс советского правительства был выравнивание уровней развития. В каждой республике создавалась была своя коммунистическая партия. А кто мне скажет? В какой республики Советского Союза не было своей коммунистической партии? В РСФСР. А как думаете, а почему? Почему везде было в Армении, в Киргизии, но в Украине было, а в РСФСР не было коммунистической Союзной. партии союзная. Потому что КПСС предполагался это вот одновременно и российская, и общесоюзная. Но кроме того, власть очень боялась российского русского национализма, они боялись, что он может разрушить э, советский союз. А кто знает, тогда как появилась КПРФ Коммунистическая партия России? Нет, партия. не появилась в третьем году. 20 распадом. Перед распадом за буквально за год в 90-м году. И это был, кстати, это была одна, а был один из, симптом, из симптомов распада. Значит, тенденция к выравниванию уровня социально-экономического развития республики и областей, развитие национальных форм, в скобочках, язык, школа, культура. Вообще вы знаете, что у нас официально. Доктрина была пролетарский интернационализм, но в то же время он реализовывался по-разному. В Российской Федерации, с одной стороны, и Белоруссии, и во всех других республиках, включая Украину. Вообще в 20-х годах большевики провели вообще украинизацию Украины, ведь знаете, большевики отдали Украине Донбасс и Харьков. Сделано это было вот почему. Украина, в югу, то есть, в, в Днепра, ну, это полная деревня. А нужно было, чтобы Украина стала промышленно-пролетарским районом. Им отдали Донбасс и Харьков, и то, что им раньше никогда не принадлежало. И сделан был курс вообще, был курс на украинизацию. То есть, задача. Большевики считали, что нужно создать национальную интеллигенцию, национальные кадры во всех республиках. Но в РСФСР не надо было создавать, там уже было. И в результате получилось, что вот эта доктрина, что есть новая историческая общность, советский народ, она реализовывалась активно в, СССР, в РСФСР и в Белоруссии, а в других республиках развивался в скрытой форме национализм, включая и Украину тоже. И вот это выстрелило потом, уже в 70-е годы это выстрелило, ну еще сегодня это выстрелило в 80-е годы. Например, если брать, если брать ту же Украину, то, например, по, по такой элементарной, элементарной вещи. Вот вы знаете, сейчас идет противостояние Донецк-Киев. Но это противостояние имело место еще в советское время. Это было противостояние Донецкой партийной организации и Киевской партийной организации, как отражающих это вот промышленный район, а Киев представлял сказать, всю остальную Украину. Причем доходило до смешного, это проявлялось даже в футболе. В 1968 году украинские команды высшей лиги договорились что играют с Динамо Киев Динамо Киев главная команда значит играем так Черноморец Одесский Металлист Харьков Карпаты э шах э Шахтер в стороне вот эти команды договорились так на своем поле мы играем с киевлянами в ничью а в Киеве естественно мы уступаем, то есть Динамо Киев имела по три очка из четырех со встречах с украинскими командами со всеми, кроме одной Шахтер Донецк сказал, а вот нет а вот хрен вам, а вот не будет иногда им приходилось идти навстречу, но Шахтер очень жестко стоял в этом отношении, на том, что мы вот сами, сами с усами. И, кстати, был довольно успешной командой. Хотя и не такой, как «Динамо Киев», на которую работала действительно вся Украина. Потому что «Динамо Киев» это, по сути дела, была сборная Украины. Сейчас вышла, кстати, очень интересная книга журналиста Федора Раззакова, которая называется «Лобановский против Бескова». Это история отношений Украины и РСФСР в советское время сквозь призму футбола. Я вообще очень рад, что такая книга появилась, потому что до этого я читал только одну такую книгу на английском языке, замечательная книга, называется «История Испании сквозь призму противостояния Реала и Барселоны». Вот. Книга, книга крутая совершенно. Но вы знаете, что Барселона – это Каталония, которая себя не считает Испанией, и их противостояние с Реалом, это противостояние Каталонии. Но вот здесь то же самое. Спартак – Бескова, Москва, Единамо, Киев, Украина, Лобановского. Я вам очень рекомендую посмотреть эту книгу, она везде сейчас подается. А можно еще раз Федор Раззаков. Я вообще вам его очень рекомендую прочесть. Он написал три книги о Высоцком. Первая книга называется «Высоцкий холодная война». Вторая книга называется «Высоцкий темная сторона биография». А последняя книга называется «Высоцкий агент КГБ». И Никита Высоцкий подал Раззакова в суд. И формально он суд выиграл, и я думаю, что все просто Розаков сейчас напишет книгу «Высоцкий агент влияния». Книга потрясающе интересная. Ну, Розаков – это очень интересный журналист, и обращаю ваше внимание, у него, у него книг 40. Есть проходные книги, там, скажем, биография Пугачева, биография Андрея Миронова, но у него есть несколько книг совершенно потрясающих. Темный, «Макаревич. Темная сторона биографии». Двухтомник великолепный «История гибели советского кино». Это как в советском кино шла идеологическая борьба между либералами и державниками с самого начала. Ну а про Высоцкого вообще просто это детектив книги. Очень рекомендую. Третий пункт, третья арабская. «Унитарное содержание в федеративной форме-основное противоречие СССР».